57. Истинная семья есть прообраз общинного жительства. Она может олицетворять сотрудничество, в иерархию и все условия братства. Но весьма редки такие семьи, и потому невозможно сказать всем, что семья есть символ братства. Могут ответить, что семья не есть ли символ вражды. Настолько люди привыкли не уважать дом,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 Начать, посев его образованием, признанием широкого познавания и точных научных изучений, только так люди могут опять вспомнить о человечности. Через ступень человечности восстановится понимание братства.